Рецепт бессмертия. Как и где покупать диски. Современному покупателю не важно, где покупать диски. Главное в наше время, что это приемлемая адекватная цена, не так ли? Чтобы получить самую низкую цену, диски следует приобретать оптом. В этом случае легко удастся сэкономить процентов 10-20 от их номинальной стоимости. В любом розничном магазинчике, где торгуют чистыми дисками, опт начинается от 50 CD. Но лучше всего сразу купить банку со 100 дисками. Во-первых, из-за оптовой скидки 20 из этих дисков, дисков станут для вас совершенно бесплатными. Во-вторых, сотни дисков хватит минимум на полгода, а то и на год. Такое количество CD сэкономит не только ваши деньги, но еще и ваше драгоценное время. Сколько грустных примеров, когда диджей в поисках дисков носился как угорелый по всем окрестным ларькам всего за несколько часов до важного выступления в клубе. Охота в большинстве случаев увенчивалась успехом, но потраченное время и купленные в дорого CD отнюдь не способствовали правильному настроению перед предстоящей работой. Каждый хорошо знает, что время – самый ценный ресурс, который есть у человека. И когда вдруг срочно понадобится отписать пару дисков, вместо того, чтобы в поисках их бежать неизвестно куда, можно просто протянуть руку и взять с полки банку со старыми запасами.